В главе четвертой я рассказывал о замечательном прозрении футбольного тренера и позднего цветка Билла Уолша. В самом начале моей работы в «Форбс» я попросил Уолша дать интервью для «Форбс» ASAP. Он только что вернулся на должность тренера команды Стэнфорда. До этого Уолш работал в «Сан-Франциско» 94-еорс и превратил их из худшей команды национальной футбольной лиги в трехкратных победителей «Суперкубка». Он выиграл ещё два суперкубка и оставил команду в лучшей форме для дальнейших побед. Вероятно, он был самым выдающимся футбольным тренером своего времени. Даже недоброжелатели признавали, что Уолш, который придумал защиту Восточного побережья, был главным рационализатором футбола. Я пришёл в его кабинет в Стэнфорде, чтобы взять интервью, и он уделил мне час. До встречи с Волшем я представлял его чрезвычайно уверенным в себе мужчиной, с внешностью и поведением армейского генерала, классический образ успешного и знаменитого тренера. Но он оказался полной противоположностью. Волш носил свою неуверенность как открытую рану. Он постоянно ерзал на стуле, поправляя сам себя, бегал к полкам с прекрасно подобранными книгами, чтобы проверить тот или иной факт. Великий футбольный тренер вёл себя как сумасшедший профессор. В ходе разговора стало понятно поведение этого знаменитого человека. Уолш очень скромно описал свой путь в спорте. Он всё время учился, экспериментировал и боролся с неуверенностью в себе. Я спросил его о той роли, которую играет самоуверенность в успешной карьере. Уолш усмехнулся. Уверенность. Всю свою жизнь я работал с мужчинами, у которых было много мужества и уверенности. Уверенность дает вам быстрый старт. Благодаря ей вы получаете первую работу и, может быть, еще пару предложений потом. Но она не дает вам учиться. Спустя какое-то время вы превращаетесь в карикатуру. Не могу сосчитать, сколько самоуверенных хвостунов я видел за время своей работы тренером, и они никогда не улучшали своих достижений после сорока. Уолш впервые стал главным тренером только в сорок шесть лет. А первую профессиональную работу получил в 48. Даже с таким поздним стартом он шёл вверх и стал одним из величайших тренеров всех времён. Волш никогда не пытался подавить в себе неуверенность, сомнения в том, брать ли в команду какого-то игрока и использовать ли какой-то приём. Он сомневался, экспериментировал и пересматривал свои решения, потом снова экспериментировал и пересматривал Уолш рассказал мне, как следует поступать с неуверенностью в себе. Нужно использовать это чувство как средство улучшения производительности. Я согласен, чтобы процветать, нам всем нужно научиться не бояться сомнений, а применять их как естественную возможность для роста и развития. Но как? Чтобы пришпорить неуверенность, следует начать с самой сути представления о себе, с того, что психологи называют уверенностью в себе. Давайте разберёмся. Начнём с Альберта Бандуры.